Глава 9. Прекрасный цветок. Моана и Вайлиле бежали по мокрой скользкой траве и опавшим листьям. Наконец они увидели несколько зелёных стеблей, растущих словно прямо из скалы. И на каждом из них покачивался большой белый цветок. Девочки опустились перед прекрасным растением, изучая его. Лунный свет касался неровных по краям лепестков и окрашивал их в лёгкий голубоватый цвет. Внутри соцветий собрались капельки воды, сияющие словно кристаллы. "Не могу в это поверить", сказала Моана. Она нагнулась к одному из цветков и вдохнула его лёгкий, сладкий аромат. Они посидели немного в тишине, восхищённые невероятной находкой. Моана вспомнила легенду о Тиале и представила, как хранительница луны счастливо улыбается, глядя на них с небосвода. Девочка подняла глаза к небу, надеясь увидеть доброе лицо волшебницы, но затем снова посмотрела на прекрасный цветок, который так и притягивал взгляд. Каждая из девочек сорвала по цветку, и они понесли их домой в деревню. Вскоре раздались пять гудков раковины. Цветок был найден. Девочки рассказали родителям Муаны, что с ними случилось. Какое счастье, что с вами всё в порядке, сказал вождь Туи. Вы обе повели себя очень храбро. После таких слов вождя, Ваилес смущённо заулыбалась. Затем слово взяла Сина. Вы будете носить ваши цветки тиале в знак вашей невероятной отваги. Я горжусь вами, девочки. и она помогла им украсить цветами волосы. Когда все жители деревни собрались, Моана и Вайлеля встали рядом с Туей и Синой. Вождь объявил, «Наши смелые девочки провели незабываемую ночь в горах во время грозы и нашли цветок Тиале». Все радостно закричали, «Поэтому завтра мы начнем состязание». Друзья Моана и Вайлеля бросились к ним с поздравлениями. Они восхищались цветами и задавали тысячи вопросов одновременно. Бабуля Тала вышла вперёд и сказала: "Утром они обязательно расскажут нам все подробности, а сейчас нам всем необходимо как следует отдохнуть перед началом соревнований". Вайлиле нашла в толпе родителей и крепко обняла Моану, прежде чем побежать к ним. "Вот это ночь", произнесла бабуля Тала, прижимая к себе внучку. «Ты нашла цветок Тиале!» Муана сонно улыбнулась бабушке, чувствуя себя очень гордой и совершенно вымотанной. Вся семья вождя отправилась домой. Едва опустившись на кровать, Муана заснула. Следующее утро началось с веселой музыки. Музыканты играли, пока остальные жители деревни собирались к началу соревнований. Муана и Вайлиля улыбались. обе с цветками в волосах возглавили шествие островитян на берег моря, где должно было состояться первое состязание гонка на каноэ. Участники выстроили свои каноэ на песке в ряд перед линией старта. Остальные жители деревни расположились позади них, готовые болеть. Поа запрыгнул в лодочку Муаны, когда она столкнула её в воду. У нас получится, Поа, сказала поросёнку девочка, широко улыбаясь. Когда всё было готово, Туи объявил: "Гонка на каноэ пройдёт вокруг восточного края острова". Он указал рукой вдаль и продолжил: "Вам нужно будет обогнуть камень, на котором сейчас находится Таутаи". Он помахал островитянину, стоявшему на валуне среди воды, и тот помахал в ответ. Все радостно закричали, и гонка наконец началась. Моана опустила весло в воду и ринулась в сторону валуна. По сидел на суканое. Он наслаждался морским бризом, который трепал его ушки. Коп-ко? Моана нахмурилась, прекратила грести и стала оглядываться по сторонам, ища источник звука. Коп-ко? Глупый петух хей-хей бултыхался вверх и вниз на волнах за бортом каноэ. Хей-хей! воскликнула девочка, вытаскивая петушка из воды с помощью весла. Как ты? Откуда ты? Затем она просто покачала головой. Петух явно не сможет ей ответить. Муана посадила нового пассажира на дно лодки. Пуа завизжал и запрыгнул хозяйке на колени. «Так не пойдёт». Муана сняла поросенка с колен и пристроила рядом с петухом. «Посидите тут спокойно самую чуточку. Хотя бы пока мы не доберёмся до берега, хорошо?» Попросила она, а потом задумалась, есть ли смысл пытаться договориться с птицей и свиньёй. Муана огляделась и увидела, что остальные участники гонки сильно её обогнали. Девочка схватилась за весло и стала грести так быстро, как только могла. Сина, Туи и бабуля Тала следили, как каноэ Муаны скользит по воде и огибает камень, торчащий из воды вдали. Бабуля Тала прищурилась и рассмотрела что-то яркое в лодке внучки. "Это что? Хей-хей?" спросила она, не веря своим глазам. Сина и Туи пригляделись повнимательнее. И тут они отчётливо увидели, как петух запрыгнул на голову поросёнка. «Похоже на то», — сказала Сина. «Хэй-хэй едет в каноэ Моаны, стоя у Пуа на голове». «И при этом вы только посмотрите, как она сосредоточена на гонке», — с гордостью сказал вождь. Вскоре Моана и ещё несколько участников состязания уже приближались к финишной черте. Поа замер, словно статуя, поглядывая вверх на мокрого хэй-хэя у себя на макушке. Мы почти на месте, Поа, сказала Моана. Она знала, что её друг делает всё возможное, чтобы ей помочь. Она увидела, что несколько грибцов уже пересекли финишную черту впереди неё и старалась нагнать их как можно скорее. "Да!" закричала девочка, когда наконец добралась до берега. Затем она вытащила каное на берег. Поэт тут же бросился ей на руки, из-за чего Хей-Хей повалился на землю, нелепо хлопая крыльями. Пока Питу хвалялся и барахтался в песке, Моана схватила своего поросенка и счастливо прижала его к груди. Родные девочки уже бежали к ней, чтобы поздравить. "Отлично", сказала бабуля Тала. "Ты прекрасно справилась, даже в компании с этим глупым цыплёнком". Туи и Сина с радостью обняли дочь. Мы все тобой очень гордимся, сказал Вушь, прижимаясь к Муани лбом в Хонге. Позже тем же вечером все жители деревни собрались вокруг широкой отвесной скалы на краю джунглей. Впереди было следующее состязание скалолазанье. Туи дал каждому из участников маленький камешек и сказал: "Забирайтесь так высоко, как только сможете". и напишите на этом месте своё имя. Муана и Вайлиле заняли места у скалы рядом друг с другом. Они сунули камешки в складки одежды и приготовились начать подъём. Муана повернулась лицом к скале и крикнула: Мы залезем на тебя, высоко-высоко. Затем она с улыбкой глянула на подругу. Правда, Вайлиле? Да, мы залезем. решительно произнесла Вайлили, ткнув пальцем в каменную стену перед собой. «Хотя... никакого ветра и дождя. Разве это испытание?» Муана хихикнула. «И не говори. Слишком просто». Наконец соревнование началось, и все стали подниматься вверх по скале. Вайлили поднималась рядом с Муаной, и они постоянно переглядывались, подбадривая друг друга. В итоге они забрались очень высоко и нацарапали свои имена на скале «Вайлили». рядом. Все громко кричали и хлопали, когда скалолазы спускались на землю. Это выше, чем я когда-либо забиралась, ахнула Вайлеле, посмотрев снизу вверх на свою отметку. Похоже, твой план и правда сработал, сказала Муана с улыбкой. Вечером, во время пира, все только и говорили, что о соревнованиях: тех, кто прошли, и тех, кто ждали завтра лавании и прыжках со скалы.